видите меня к груши. Императрис. А те смеются. Привели. Самое это. Это. Только зацветать собирается. Дюжий один как насутужился. Раз! Корнями. Вот вам, императрис. Из винтовки двое пришили в раз. контриционер Гляжу.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 Молчите, не переговорите меня. А теперь нет работы? Да побей меня, Боже, да чтобы вас за годи черви съели. Да это усе полытика, Марина Семеновна. Я ж говорю, усе глупая полытика. А мы шо? Мы... Нам Господь как положил? Усе православные христиане, чтоб каждый трудився, а уж за свою корову... Голову ей гадюки отмотаю. Надо и о зиме подумать. Ладно. У него назревает драма, всем известно. С революцией дядя Андрей занёсся. Пришёл с Альмы из-под Севастополя к жене, к Елизавете Чернявой. Служила она при пансионе. Не пришёл, а верхом приехал. Не вышла из него дрогаля Да и возить стал нечего, лошадь продал. Пробовали с одарюком спирт гнать, и тут не вышло. И стал дядя Андрей при Лизавете жить при корове. Вырастила Елизавета великими трудами корову, стёлушки воспитала, выдала девчонку Гашку за матроса головореза с морского пункта. Тут-то дядя Андрей и напоролся. Думал корову себе забрать на своё хозяйство садиться, а тут матрос. А в чеку